Семь-два. О блюде, которое подают холодным. Рваный ветер пронизывал до костей. Эллен еще не успела полностью промокнуть, но уже тряслась от холода, чувствуя, как дрожь пробегает по всему телу. Вилы в ее руке дрожали вместе с ней. Мгла впереди то сгущалась, то таяла, обнажая уродливые кривые надгробья и заросшие мхом усыпальницы. «Ну и погодка!» — взывал рарок, съежившийся до размера бобового зернышка. Светил он совсем тускло, его слабый свет едва пробивался сквозь плотную пелену дождя. «Я сейчас весь промокну! С ума сойду от этой мерзкой, отвратительной, пакостной воды! Пойдем уже, целительница, пойдем обратно под крышу!» Эллен цыкнула, велев ему молчать, и всмотрелась во тьму. Впереди проступали очертания купола и бревенчатой сторожки, Покосившийся набок развалины с заколоченными окнами и дырявыми стенами. Лишь массивная чугунная дверь с резьбой, словно чья-то нелепая прихоть, излишней роскошью венчала эту гниющую рухлядь. Сразу за сторожкой начинался сумеречный лес. Сквозь мутную пелену купола трудно было разглядеть что-то четкое, но взгляд Эллен все же уловил слабый отблеск, мерцающий огонек магического костра. В лилово-красном пламени плясали зловещие тени, похожие на обезумевших призраков, и ветер доносил чьи-то низкие, надтреснутые голоса. «Сегодня будет прихорошенький ужин. Какую часть ты возьмешь себе, любезная? Я возьму грудинку». «Ну, госпожа, ты видела, какой у него торс? Сколько мышечного мяса!» «На вертеле оно станет жестким и сухим. Лучше возьми поясницу». «Нет уж, я слежу за фигурой. Через витху в дарке готовится чудеснейший бал маскарад. Я собираюсь влезть в свое новое платье, чего бы мне это не стоило». «Ну, как хочешь. Я вот своей фигурой не стыжусь и буду есть столько, сколько влезет». «Намечается знатная пирушка», — заключил Рарок и спрятался у Эллен за спиной. «Но, думается мне, нас не приглашали. Пойдем домой, а, целительница? Поедим луковый суп с сухарями, заварим чаю». «Нет, идем вперед», — твердо ответила колдунья. Ее голос звучал решительно, хоть и трескался от страха. Короткими перебежками от одного куста к другому девушка подобралась к костру. Ветницы разбили лагерь на ровной поляне, лишенной корней и подлеска. Плотно смыкающиеся кроны деревьев защищали их огонь от сильных порывов ветра. В черном котелке над пламенем бурлила вода, в которой плавали мясистые куски и белые круглые шарики. Элин с ужасом осознала, что это глаза. На обогренном кровью камне она заметила топорик и три разделанных заячьих тушки. Рядом никого не было, но чуть дальше от камня, под тенью чахлого дуба, мельтешили длинные тени. Страшные беззубые нищенки и дряхлые согбенная старухи, покрытые волдырями и бородавками, такие образы приходили на ум при слове «ведьма». Но эти дамы явно не соответствовали такому описанию. Худая женщина была статной пышногрудой блондинкой с золотой росписью вокруг глаз, придающей ее взгляду холодную, почти нечеловеческую красоту. Под серебристым плащом она носила бархатную рубашку и атласную юбку, расшитую тесьмой и блестками, сверкающими в свете костра. Широкополая шляпа с пучком разноцветных перьев завершала ее образ, придавая ей вид роковой красавицы, способной обольстить и погубить мужчину одним лишь взглядом. Вторая ветница была одета скромнее, но ее образ не менее бросался в глаза. Из-под серого плаща выглядывало кружевное фишу и черное шерстяное платье, туго перехваченное атласным кушаком. На шее вместо жерелья покоились три мясистых подбородка. Ветница была толстой, но полнота наделяла ее определенным величием. Черные волосы как будто вытягивали круглое лицо, делая его стройнее, а далеко посаженные бирюзовые глаза и широкий нос придавали ей сходство с дикой волчицей. Мурлычи себе под нос непристойные стишки, ветницы возились с веревкой. Толстушка крутила узлы, худышка с грациозностью кошки связывала чьи-то ноги. По лесу разносилась веселая песнь. «Будем есть, будем пить, будем мясом наедаться, отрывая кости, кожу». Будем в кровушке купаться. Нам на ужин будет мясо, и на завтрак тоже мясо. Умер подлый гнилой смерть, будет мясо на десерт. — Давай, Мелисса! — нетерпеливо оборвала последнюю строку худышка. — Я подержу, а ты тяни. Толстуха схватила веревку и, приложив усилия, дернула ее на себя. Из травы, словно марионетка на нитях, Поднялось безжизненное тело. Ветница ловко обмотала веревку вокруг дуба, подвесив пленника на высоту. Затем, опустившись на колени возле его головы, начала копать лунку. Должно полагать, чтобы собрать кровь для своих темных ритуалов. «Я же говорил, что мы опоздаем!» Едва слышно пробормотал Рарок. «Зловещник издох, помер, откинул копытца». «Ну, пойдем же обратно под купол, целительница. Но зачем нам спасать труп?» Элин промолчала, продолжая завороженно следить за тем, что делают ветницы. «Надеюсь, ты поделишься со мной его сердцем, моя госпожа?» — произнесла названная милисой грубо ощупывая юношу за плечи, точь-точь с трепуха на мясном рынке. «Разумеется!» — кивнула худышка. «Я подарю тебе печень и сердце. А как же язык Серия?» Его сладенький язычок, которым он наговорил нам столько всего лесного. Серия улыбнулась и вытащила из рукава нож. Я возьму его себе. Она замахнулась и пырнула Драальда в голень. Раздался приглушенный магическими путами вопль. Пленник очнулся и задергался на веревке. Он жив. Охнула волшебница, с большим усилием стряхнув с себя оцепенение. «Проклятые нелюди! Собираются съесть его заживо? Вперед, Рарок! Мы должны помешать этому!» Она высоко подняла вилы и с яростным воплем выскочила на поляну. Ветницы вздрогнули и обернулись, их лица не выразили страха, лишь приятное удивление. «Смотри-ка, госпожа, кто тут у нас?» — произнесла Мелисса с ленивой медлительностью. «Крошка Магесса!» «Да, и правда!» Серия протянула в сторону Эллен узловатые пальцы с острыми, как когти, ногтями. «Какой чудесный ужин намечается! Кто ты, жалкий мотылек, И зачем прилетел на наш огонек? Эллин сделала глубокий вдох, ее сердце билось как барабан, но она заставила себя говорить уверенно. — Меня зовут Элин Джейн, и я — префект городского совета. А это — она махнула в сторону Рарога, его высокопреосвященство владыка преисподней, нареченный изгнанником Астра. В соответствии с полномочиями, возложенными на нас законом, Мы требуем немедленно отпустить Драальда и прекратить враждебное действие. Вы находитесь на территории Дакоты, и любые акты насилия против ее жителей будут немедленно пресечены». Ветницы переглянулись, их лица озарились злобным весельем, и через мгновение обе разразились грубым мужицким смехом. «А вот эти вилы у тебя в руках! Твой префектский посох? загоготала Мелиса. А вот этот сбежавший фонарь твой, Владыка преисподней, добавила серия. Элин обернулась и успела заметить, как Рарок исчезает за куполом. Впрочем, другого и не следовало ожидать от мелкого труса. Волшебница глубоко вздохнула, прочистила горло и продолжила играть свою роль. Солдаты гарнизона уже на подходе, они вооружены. и подготовлены к любым видам магических угроз. Я приказываю вам немедленно сдаться. Любая попытка сопротивления будет рассматриваться как акт агрессии против города. Я буду стрелять на поражение. Так что, если хотите остаться в живых, бросьте оружие и немедленно отпустите пленника». Серия нахмурилась, ее взгляд стал пронизывающим, словно она пыталась заглянуть Эллен прямо в душу. «Ты хоть знаешь, кто он такой?» спросила она с ледяным спокойствием, явно намекая на происхождение Альва. Этот ход мог бы сработать, если бы Элин верила в предрассудки. Но она была целительницей, и для нее не существовало различий между народами. Под разной кожей все гардвики были одинаковыми. В каждом билось сердце, нуждающееся в спасении. «Какая разница, кто он?» — воскликнула она. «Я здесь, чтобы остановить насилие!» Ветницы снова разразились хохотом. Они не видели Валину угрозы и потому не воспринимали ее всерьез. «Что именно ты называешь насилием, мотылек, вот это?» — спросила серия и медленно повернула нож в ноге Драальда, отчего бедняга дернулся, а глаза его, наполненные агонией, расширились до размеров тарелок. «Или вот это!» — с улыбкой подхватила Мелиса и, выдернув лезвие из раненной ноги, без малейшего промедления вонзила его в живот юноши. Губы несчастного скривились. Кровь, густая и темная, потекла по обнаженному торсу в лунку на земле. Элин поджала губы. Она привыкла к страданиям. В лазарете и на полях сражений — видела много раненых, много боли. Но это было другое. Ветницы упивались чужими муками. Каждая капля крови, каждая судорога невинного тела вызывали у них новое проявление жестокого веселья. «Какая прелесть!» — прошипела серия. Ее окровавленные когти пробежали по ребрам пленника, оставляя следы свежих порезов. «Тебе нравится, как он трепещет, префект?» «Нет», — тихо прошептала элен, Ее голос дрожал, как струна, натянутая до предела. «Но мне понравится, как будете кричать «Вы!»» И с этими словами ее гнев обрел форму. Черная туча огненных ос, словно бешеный ураган, вырвалась из-под ее плаща, и стрелой ринулась к ближайшей цели. Серия завизжала, когда насекомые с яростью накинулись на нее, жаля и обжигая. «Госпожа, госпожа!» — в панике заметалась Мелиса, бросилась на помощь, но яростный рой-ос оказался неумолим. «Ах ты мерзкая малолетка!» Толстуха потянулась к ножу, висевшему у нее на поясе, Но Элин, не колеблясь, обратилась к ветру и направленный порыв с силой выбил оружие из когтистой руки. «Это последнее предупреждение!» — пригрозила она. «Сними альва с дерева, иначе я сделаю из лица твоей госпожи мясной пирог!» Однако милиса не собиралась прислушиваться к угрозам. Вместо этого она издала презрительный звук, что-то вроде насмешливого «и только...» и с разъяренным рыком бросилась на Элен. За какую-то долю виры она добралась до костра. Волшебница не успела так же быстро перенаправить огненных ос от одной цели к другой, поэтому ей пришлось импровизировать. Она подцепила вилами котелок с бурлящей похлёбкой и обрушила его на ветницу. Ошпаренная людоедка взвыла, как раненая свинья. Сырое мясо и кипящий бульон обожгли ее руки, заставили рухнуть на землю и корчиться от боли. Мысли о жестокости своего поступка Эллен отложила на потом. Пока обе противницы были заняты, она бросилась к дральду на ходу, призывая ветер. Тонкая струя разрезала узлы на веревке, Натяжение ослабло, и пленник рухнул на землю. Элин вытащила из сумки бутылочку с тенеброй, но не успела воспользоваться ею. милиса шипя, как гремучая кобра, подползла и дернула девушку за лодыжку. Эллин потеряла равновесие и с криком упала на живот. Падение было жестким, воздух выбило из легких. Хорошо хоть удалось сохранить драгоценное зелье. Эллин толкнула его по направлению к пленнику и обернулась к Мелисси. «Сейчас ты будешь страдать, паршивая дрянь! — заорала ветница, скинув с себя маску благородной дамы. Откуда-то из рукава толстуха вытащила маленький устричный нож и молниеносно нанесла удар. У Эллен из глаз брызнули слезы. Лезвие пронзило ее над большим пальцем левой ноги. — Неприятно, правда? — прохрипела милиса поднимая голову. Ее лицо исказилось в садистской усмешке. Несмотря на жуткую боль... Элин воспользовалась положением и пнула ветницу по челюсти. Раздался хруст кости, и Мелиса отпрянула. Девушка, перевернувшись на бок, попыталась встать, но замерла, когда увидела, что над ней нависла серия. Пока она боролась с одной ветницей, другая сумела сбежать от огненного роя и теперь возвышалась над ней, как великан над муравьем. Что-то в ее затуманенных глазах было неестественно жутким, и Эллин поняла — она беззвучно колдует, призывая черную магию. Прекрасно осознавая, что ей нечем крыть такое колдовство, Эллин вытащила устричный нож из сапога и, юркнув за спину Мелиссы, схватила ее за волосы и приставила лезвие к шее. «Не смей призывать проклятие! Иначе я перережу твоей протеже горло. Да неужели? Ощерилась ветница. Ты хоть знаешь, как это делается, мотылек? Да, ответила Эллин как можно более уверенно. Знаю. Серия шагнула ближе, ее глаза заблестели от злобного удовольствия. Тогда действуй, прошептала она. Перережь ей сонную артерию, но лучше. «Вырежи сердце!» Элин почувствовала, как холодные, незримые руки убийцы коснулись ее плеч. «Это ведь так просто. Один удар — и все закончится. Но как заставить себя сделать этот шаг? Колдунья ведь никогда в жизни никого не убивала и не нарушала Всевышний закон». И теперь ее рука не поднялась. Девушка медленно опустила нож и опустошенно уставилась себе под ноги. «Эх, какая жалость!» — вздохнула милиса «А я уж думала, меня опять убьют!» Захрустели позвонки, и голова толстухи начала разворачиваться назад, как у совы. Подбородок уперся в позвоночник, изо рта вылетело короткое слово на непонятном языке, И тотчас невыносимая боль пронзила Эллен с головы до пят. Мерцающие огоньки замелькали перед ее носом, и мир разорвался на части.